Глава семнадцатая «Что?» Я задохнулась, возмущённая его словами. «Что ты такое несёшь? О чём ты?» Они хотели, чтобы я... «Нет!» — выкрикнула, подскочив на месте и одним движением ноги отбросив стул назад. «Нет, ты врёшь! Отец не мог такого требовать!» «Сядь, любимая!» — спокойно произнёс Кир, что вывело меня из себя ещё сильнее. Ударив кулаком по столу, Я закричала громче. «Ты врёшь! Врёшь!» «Хватит, Ани! Замолчи!» Кир тоже поднялся в полный рост, перекрикивая меня. Мы застыли, таращась друг на друга и тяжело дыша. Я от шока и нахлынувших эмоций, а Кир, кажется, от еле сдерживаемой ярости. Его глаза снова переливались знакомой молочно-перламутровой дымкой. «Ты просила! Нет, любимая, ты требовала от меня честных ответов!» Выдавил он, наконец, вкладывая в это уже ставшее привычным слово «любимое» максимум ярости, которую ему всё ещё удавалось каким-то чудом удерживать под контролем. Но я физически ощущала, как она, словно густое марево, окутывает его фигуру. Знакомый в мельчайших деталях образ Кира дёрнулся, будто готовая слететь личина, и мгновенно вернулся на место. Этой секунды мне хватило... чтобы разглядеть за ней лицо зверя. «Сядь!» – практически выдохнул он с рыком, и я резко отступила, готовая сесть прямо на пол, просто не способная удержаться на ногах под этим взглядом. «Ты готова слушать дальше, Ани?» Я кивнула, давая понять, что готова, и подалась чуть вперёд, желая вставить пару слов в защиту отца. Но он меня прервал. «Тише, прибереги свои силы!» «Но это просто невозможно, слышишь? Он совсем не такой. Он не мог, понимаешь?» Не желая промолчать, прошептала ему в ответ. «Всё возможно». Кир внимательно разглядывал моё лицо, словно от того, что он там хотел увидеть, зависел сам факт дальнейшего разговора. «Как ты думаешь, что я им ответил?» «Нет», — с надеждой прошептала. Аберхольд как-то странно скривился и кивнул. Я был категорически против того, чтобы связывать себя хоть какими-то узами с неизвестной мне девицей. Но Веркур настаивал, при этом он категорически отказывался объяснять свой нешуточный интерес. И тогда меня это задело. Я согласился на его условия, для начала решив выяснить о тебе побольше. К моменту подписания контракта я знал практически всё. Что ты ешь, с кем общаешься, какое бельё носишь и каким мылом пользуешься. что тебе снится по ночам». А после этого раз в неделю получал от него послание с одним и тем же вопросом и каждый раз отвечал «нет». Я встрепенулась, удивлённая его словами, но стиснула кулаки, натолкнувшись на злой и предостерегающий взгляд. Я промолчала, отмечая, что и мир вокруг нас словно притаился, прислушиваясь к его словам. В эту секунду стало очень тихо, приглушённые голоса с улицы — скрежет телег, проезжающих почти под самыми окнами, пение птиц. «Я не знаю почему, не знаю зачем, но они хотели, чтобы мы с тобой были связаны, чтобы...» Закончить Кир, как это уже стало закономерным, не успел. Дверь щелкнула и распахнулась. Затем раздался перестук каблучков, и в кухню влетела растрепанная хозяйка. Сверток, что до этого момента она держала в руках, полетел в меня. Давай, детка, быстрее, кинула она, проносясь мимо и на ходу стягивая свой плащ. Да поторопись же ты. Вы сумели достать? спросил Кир, и практически сразу получил утвердительный кивок. Да, поскорее же, вам пора. Дурак, ой, дурак, сколько раз говорила ему не кури, рети. И тут же она обратилась ко мне: "Ну что ты смотришь? Переодевайся уже, а ты быстро за мной", приказала Киру. Хозяйка бросила плащ на спинку стула. и метнулась обратно в холл, крича уже оттуда. «Да что вы как сонные мухи! Поторопитесь!» Я растерянно перевела взгляд с берхольда на свёрток в своих руках. «А они!» — крикнул Кир, выбегая из кухни. А я торопливо развернула пропитанную маслом бумагу. Внутри оказалась пара мужских, точнее, мальчишеских сапог, уже немного потёртых, но вполне целых. А ещё там было что-то, завёрнутое в грубую тёмно-зелёную материю. Развернув куль, с удивлением поняла, что это сложенная в несколько раз куртка-туника с капюшоном. Расправив материю, с удовольствием натянула на себя куртку и быстро застегнула потайные крючки. Затем, словно не веря собственным глазам, опустила сапоги на пол и сравнила со своим ботинком. Медленно стянула один, тот, на котором шнуровка была разрезана, и примерила сапог. Размер подошел идеально. Быстро стащила другой ботинок и натянула второй сапог. Кир появился в холле, громко топая, остановился и одобрительно посмотрел на меня. Поверх его собственной рубашки и тонкой куртки была надета другая, темно-синяя, напоминающая форму стражей. «Отлично!» — из-за его спины выступила хозяйка. Каким-то невероятно привычным жестом, словно делала это уже тысячи раз, Она расправила грубую ткань на его плечах, затем отряхнула рукава и смахнула несуществующие пылинки с груди. «Детка!» — неожиданно развернулась она ко мне. «Прекрасно! Я не ошиблась с размером!» Больше она ничего не успела сказать, так как тишина за окном сменилась криками и топотом. Я молниеносно среагировала, повернувшись ко входу и застыв. Скинула руки, готовая в любой момент достать из-за пояса оружие, отметила, что хозяйка вцепилась одной рукой в плечо Киру, который также выставил руки в защитном жесте. Кончики его пальцев заискрились белым. тш -ш -ш", протянула женщина, призывая нас к тишине, — «это не к нам». И улыбнулась так же коварно, как это делала ранее, а перед моими глазами предстало удивительное зрелище. Магия, сорвавшись с кончиков пальцев одной её руки, метнулась к потолку десяткам искристых нитей, расходясь по нему волнами во все стороны. Спустя мгновение от того места, куда вертикальным потоком устремилась ее сила, по потолку, стенам и всем предметам в помещении, словно кругами по воде разлилось серебро. Вещи вспыхивали, будто подсвеченные, и тут же угасали, продолжая испускать, еле видимое сияние. Волна задела и нас с Киром, постепенно поднимаясь от подошв сапог вверх по одежде. Секунда... Другая. И чужая магия коснулась кожи моих рук, щекоча ее. Приподняв ладони, я ошарашенно разглядывала, как ее сила оплетает мои пальцы серебряными нитями, словно вторая кожа. Еще пара мгновений, и лицо тоже начало еле заметно покалывать. «Невероятно!» — с каким-то благоговением выдохнула я, разглядывая хозяйку. «Кто вы к темным такая?» Но она только улыбнулась и выпустила руку Кира из своей хватки. Немного подзарядила защиту дома. Её ещё Марис сплёл, а я лишь подпитываю. Она прислонилась плечом к косяку двери, у которой они с Берхольдом стояли. Я торопливо развернулась вокруг своей оси, припомнив, что за моей спиной находится открытый шкаф, состоящий там чистой посудой и натертым до блеска под носом. Немного склонившись к нему, Стала разглядывать свое отражение. В общем, ничего не изменилось, разве что лицо, как и руки, было покрыто тончайшей сеткой серебристых нитей. «Невероятно!» – прошептала, выпрямившись и во все глаза рассматривая Кира. «Что ты видишь?» – напряженно произнес он. «Магию! Она покрывает все вокруг, каждый предмет. И тебя вижу, Кир. Ты не изменился, только...» «Вы и не должны были измениться. Просто теперь стали немного...» неприметными. Она покрутила в воздухе рукой, словно разгоняя дымку. Как мебель. «Я теперь знаю, за что именно была назначена столь высокая цена за его...» — она указала на Кира голову. Мы с Киром удивленно посмотрели друг на друга. «Ты, девочка, нужна им, а не он. Теперь слушайте внимательно. Ждать до вечера опасно, так как Кривой что-то прознал. А если известно ему...» «Значит, скоро все стражи будут тут рыскать. Вас к тому моменту в городе уже быть не должно, слышите?» «Да», — ответили мы синхронно. Кир отступил от Марты и подошёл ко мне, окутывая незнакомым мужским запахом. «Помните карту, что нарисовал Рити? Вам нужно как можно быстрее добраться до здания ратуши. Ворота стоят прямо посреди площади, проход к ним свободный». Вскоре большая часть воинов хлынет на главные улицы. Вас будут ждать именно там. А потому это ваш практически единственный шанс, так что... Зачем вам всё это?» Спросила её. «Почему вы решили нам помогать? Дали кровь, накормили. Это одежда, магия». Я развела руки в стороны, словно пытаясь обхватить всё, что произошло с нами за последние часы. «Просто вы так похожи на...» На улице раздался новый крик. Мы одновременно метнули взгляды на входную дверь. Там кто-то уверенным и громким голосом раздавал приказы. Несколько долгих мгновений, и наступила тишина. «Началось. Поторопитесь». «Но мы не можем», — начал Кир, как только хозяйка его прервала. «Вас просто не заметят, помни это. Действие магии ограничено по времени и силе, но сама защита, поверьте, отличная, так что не теряйте времени». После этих слов... Она махнула рукой, а дверь, подчиняясь сиянию нити ее силы, щелкнула и приоткрылась. Кир сделал два осторожных шага к створке и выглянул. Затем махнул мне рукой. «Никого нет, Ани, давай!» И в этот момент, когда необходимо было выйти из дома, я к своему позору струсила. Замерла посреди крошечного холла, от чего то боясь шевельнуться. «Ну же, Ани!» — рыкнул Кир, — оборачиваясь и протягивая мне раскрытую ладонь. Закусив губу, уставилась на неё, словно видела впервые. «Любимая!» – раздался тихий и низкий почти рык. Я тут же подалась всем телом вперёд, крепко сжимая его пальцы. «Стойте!» – послышалась позади, и мы с Киром оглянулись, застыв на пороге дома. Марта порылась в складках своей юбки и выудила на свет уже виденный мной ранее серебристый кругляшок. Бросила его Киру. Тот молча поймал, сжал в кулаке, и тут же его рука полыхнула синим светом. «Артефакт!» – выдохнул он скорее напряженно, чем удивленно. «Спасибо. Аня!» – на этот раз она обратилась ко мне. «Они все живы, только находятся под арестом. Все, кроме тех, кто работал по контракту. Их не так много, но эти контракты были принудительно расторгнуты и перезаключены с советом». «Теперь все, кто не заточен в крепости, работают на совет». «Откуда вы знаете?» – шокированно прошептала, прижимая руку к сердцу, готовому выскочить из груди. «Они все живы, все!» «У меня все еще есть друзья, деточка», – просто ответила она. Снова последовал легкий взмах, а мгновение спустя нас с Киром просто вынесло за дверь, которая с громким звуком захлопнулась за нашими спинами. Оказавшись посреди улицы, мы в первую секунду Готовы были сорваться на бег. Берхольд, так и не выпустив из своей ладони мою, занял оборонительную позу, готовый отразить нападение двух стражей, как раз в этот момент пересекавших улочку. Моя свободная рука метнулась к поясу, но так и застыла. Стражи, как, впрочем, и немногочисленные прохожие, даже не обратили на нас внимания, продолжая куда-то идти. Первым с места сорвался Кир, дернув меня за собой и утягивая в какую-то подворотню. Пара тёмных каменных арок, и мы оказались на другой улице, более широкой и многолюдной. Повернув направо, он врезался в плотный поток людей, по-прежнему не обращающих на нас никакого внимания. Я ничего не видела и не слышала, лишь быстро перебирала ногами, следуя за Киром. Они все живы, все. Теперь те, кто не заточён в крепости, работают на совет. Эти две мысли без конца кружили в моей голове, заставляя сердце биться быстрее. «Все живы! Все!» Мне до одури, до крика хотелось верить её словам. Верить и знать, что они живы. Казалось, что это сейчас главное. Теперь, когда у меня появилась реальная надежда, где-то внутри ослаб тугой чёрный ком. Хотя доверять словам этой женщины, не имеющим под собой никаких оснований, было глупо, но я верила, верила всем сердцем. Неожиданно мне пришла в голову одна мысль – И силой потянув Кира за руку, я заставила его снизить скорость. Оглянувшись, он бросил сквозь зубы «Что?» «Подожди, Кир», — позвала я, вынуждая его остановиться. Резко притормозив, он развернулся и, схватив свободной рукой мой подбородок, чуть сжал, заставляя запрокинуть голову и посмотреть прямо в его глаза. «В чём дело? Куда мы бежим, Кир? А ты не поняла, любимая?» Его глаза сузились, выдавая крайнюю степень раздражения и нетерпения. «Серьёзно?» Мы стояли посреди улицы, обтекаемая потоками спешащих по своим делам людей. Они огибали нас, ни разу не коснувшись и не задев. Глаза Берхольда горели нетерпением и чем-то ещё. Азартом, страхом. Я никак не могла распознать или определить, что за искры вспыхивали в глубине его взгляда. «Срединная». прошептала, смотря прямо, «Неужели срединная?» Он ухмыльнулся и, выпустив мое лицо, огляделся. «Туда», — махнул рукой и снова увлек меня за собой. Несколько раз на нашем пути попадались стражи, предпочитавшие ходить парами. Они, хоть и вглядывались внимательно в людей, каждый раз скользили по нам взглядами, полными равнодушия. Они видели и в то же время не видели нас. Минут через Выворачивая на очередную улицу, я заметила, что людей становится всё больше, а идущая вперёд толпа всё плотнее. Снова потянув за руку вырвавшегося немного вперёд Кира, я вынудила его замедлиться. «Мы близко», — негромко обратилась к нему. И когда Берхольд чуть сбавил шаг, подалась вперёд, разглядывая высокую башню над черепичными крышами. «Да», — выдохнул он, нервно оглядываясь. Проходивший мимо мужчина, толкнул меня плечом и тут же поспешил дальше. Кира дёрнулся и, прибавив скорость, стал проталкиваться вперёд, рассекая плотный поток людей. Спустя несколько долгих и не очень приятных минут мы вывалились на большую, вымощенную булыжником площадь.